рубашка. То был молодой пастух, лениво лежавший на траве и услаждавший свое уединенчество звуками свирели. С него насильно сняли одежду, но большая энциклопедия П. Ларуса: слово рубашка, том четвертый, страница пятая, столбец четыре. Король крестов, его управление, нравы и болезни. Кристоф V был не дурным королём. Он в точности соблюдал закон им парламентского правления, никогда не шёл против решения палат. Это подчинение ему не дорого стоило, потому что он заметил, что если существуют многие способы достигнуть власти, то удержать её есть только один. Что министры каковы бы ни были их происхождения, принципа мысли и чувства, управляли все одинаково, что несмотря на чисто формальные разногласия, все они повторяют один другого с успокаивающей точностью. И так он без колебания допускал к делам всех, кого ему указывали палаты. Предпочитает, тем не менее, революционеров, как людей наиболее жадных до оказания своей власти. Он сам главным образом занимался внешними делами, зачастую совершал дипломатические путешествия, обедал и охотился в обществе связанных с ним ужеми ратства соседних властотелей и уверял, что он лучший министр иностранных дел, какого только можно себе представить. Во внутренней политике он держался как мог при неблагоприятном положении дел. Народ от носился к нему без особенной любви и почтения, что избавляло его от разочарований, ибо не служа предмету особой популярности, он не подвергался опасности стать непопулярным, чему подвержен всякий популярный человек. Государство его было богато, Промышленность и торговля процветали, но ну, не настолько, чтобы это беспокоило соседние государства. Его финансы, позволяя особенное расхищение прочности его кредита, казалось непоколебимой. Финанцисты говорили об этом с энтузиазмом, с любовью, со слезами благодарности на глазах. Часть этих заслуг переходила и на короля Христофо. Крестьяне считали его ответственным за неурожай, но они случались нечасто. Плодородие почвы и трудолюбие хлебопашцев делают страну обильной плодами, зерном, вином и стадами. Фабричные рабочие постоянными и настойчивыми требованиями держали в страхе буржуазию, которая рассчитывала на короля как на защитника против социальной революции. Рабочие же со своей стороны не могли его свергнуть, будучи слишком слабыми и даже не хотели Этого, не видя, какая выгода будет им от этого упадения, он не обличал их положение, но не притеснял, чтобы всегда иметь в них угрозу, но не опасность. На армию он мог вполне положиться, ибо в ней царил хороший дух. В армии всегда хороший дух. Все меры были приняты, чтобы она его сохраняла. Это первая государственная необходимость, потому что если он будет утрачен, государство сейчас же падет. Король Крестов покровительствовал религии, по правде сказать, он не был особенно благочестив, и чтобы не противоречить мнениям веры, он предусмотрительно позаботился никогда не касаться ни одного догмата. Он ходил к обедню в свою церковь и по отношению к епископам показывал только почтительность и благослубность, хотя между ними находилось три-четыре рядов неповистых попистов, павших его оскорблениями, к высшим же должностным лицам чувствовал непреодолимое отвращение вследствие их угодливой низости и не понимал, как мог его подданный переносить такую несправедливость спридливость. Но эти чиновники искупали свою позорную слабость к знатным, непреклонной строгостью к слабым. Их возт нушал уожени. Кристоф V заметил, что его поступки совсем не производили достаточного впечатления или имели последствий противоположные тем, каких он ожидал. Поэтому действовал он мало. Приказы и награды были лучшим средством управления. Он раздавал их своим противникам, которые бывали к нему унижены и удультурины. Королевы супруга подарила ему троих сыновей. Она была уродливой, сварливой, скупой и глупа, но народ знае, что король пренебрегал её и постоянно её изменял, окружал её почтём и хвалой. После романов с масс и женщинам всех положений, король стал придерживаться госпожи де Лапуль, с которой его связывала многолетняя привычка. У женщин он всегда ценил новизну, но новая женщина перестала быть для него новостью, и он тяготился монотонностью частых перемен. С горя он возвращался к Долапуль, и все то надоевшее старое, что он надел на него такую тоску у новеньких, казалось, снос с него старого друга, и все-таки он страшно скучал и с ней. Иногда наскучил, что она всегда одинаково пресно одевается, он пытался переодевать её, заставляя ее наряжаться чуролькой, андалузской манашенкой, монахом, драгунским капитаном, ни минутой не переставая находить её нелепой. Главным занятием его была охота, наследственное развлечение королей, перешедшее к ним от первобытных людей. Древнее необходимость, сделавшись развлечением, усталость доставляющая знатному удовольствие. Довольствие не бывает без усталости. Крестов V охотился 6 раз в неделю. Однажды в лесу он сказал Катруфею своему обер-штальмейстеру: "Какой идиотство травить олени!" Сир, отвечал обер-штольц-министр. Зато будет приятно отдохнуть после охоты. Катерфеев вздохнул, король. Прежде я находил удовольствие в том, чтобы сначала устать, а потом отдохнуть. Теперь же я не вижу приятности ни в том, ни в другом. Все занятия, кажется мне, пустыми, как праздность, а отдых утомляет, как тяжёлый труд. После десяти лет царствования, протекшую без революции и войн, признанный наконец своими подданными за искусного политика и ставший постоянным посредником между королями, Крестов пятый не испытывал никакой радости. Часто он говорил, погруженный в глубокую уныние: «Все время у меня перед глазами черные черви и в ребрах низдится тоска». Он лишился сна и аппетита. Я не могу больше есть, говорил он к Тарфею. Вы я грущу не о гастрономических наслаждениях, которых не знал никогда. Короли никогда не знают этого удовольствия. У меня самая отрочитная кухня во всём королевстве. Только простые люди едят хорошо, богатых стряпают повара, которые обкрадывают и отравляют их, и самыми великими поварами являются те, которые крадут и отравляют больше всех. А ведь для меня готовили величайшие повара в Европе, и всё-таки от природы я Большой гурман и если бы позволило мое положение, я тоже любил булакмы и кусочки, как и всякий другой. Он жаловался на боль в пояснице и тяжесть в желудке, на общую слабость, одышку и сердцебиение. Временами лицо его нелепо краснело. Я чувствую, говорил он, тупую боль постоянную, спокойную, к которой можно привыкнуть, но время от времени ее сменяют невыносимые боли, а того мои тоска и отупение. Он страдал головокружениями, мигреними, судорожными спазмами и такими кололечами в боку, от которых у него спирала дыхание. Оба лейб-медика короля, доктор Самон и профессор Машелия, нашли у него неврастению. Единство болезней плохо развито, сказал профессор Самон. Но зоологическая сущность не достаточно определена, даже неуловима. Назология это часть медицины, где говорится вообще о болезнях, не разбивая их ещё на специальности. Искусство диагноза относится туда же. Профессор Мушлие перебил его. Скажите, Самон, Что это, настоящие патологические протеи, меняющиеся беспрестанно, как морской старик, под давлением медиков принимая самые причудливые, страшащие формы: то корша на язву в желудке, то змеиный фрито, то вдруг возникает желтое лицо желтухи, красную шкулу туберкулеза, то сводит пальцы, словно при гипертрофии сердца. В конце концов это представляет собой сборник всех болезней, пагубных для человеческого тела, по куду уступая медицинским действиям и признав себя победителем. уждённая на пречь со поднастоящим своим видом обезьяньей болезнью. Доктор Самон был красивым, изящным мужчиной, которого женщины обожали. Элегантный, учёный, великосветский врач, он по строению брюшины распознавал аристократов и строго соблюдал социальную разницу, отличавшую одних от других. Профессором Аншельье, маленький, жирный, коротконогий страшный болтун, был более фатачным, его коллега Самон у него были те же претензии и больше заботы поддержать свой авторитет. Они ненавидели друг друга, но заметив, что ссорясь они только тобы друг друга пришли к полнейшему соглашению, что ладномужник выскажет какую-нибудь мысль, как другой сейчас же объявлял её своей собственной. Хотя они взаимно не уважали свои способности и знания, они не боялись обмениваться мнениями. Знаю, что от этой меры они ничем не рискуют, не выигрывают, не проигрывают, так как сначала болезнь короля не внушала им беспокойства. Они надеялись, что больной выздоровит, пока они будут лечить его, и от совпадений будет отнесено к их славе. С обоюдного согласия они предписали ему воздерженную жизнь, куилус нервы долин венусы нимика. Танический режим упражнения на воздухе и разумное применение выделения. Самон с одобрением Машельье прописал серу углерод и хлористый метил. Машельье, согласившись с Самона, о пятый хлорал и бромистый составы, но прошло несколько месяцев, а королю не становилось лучше, а вскоры страданию его дожи усилились. Мне кажется, сказал однажды им крестов пятый полулежав в кресле, мне кажется, что целое гнездо крыс грызёт мои внутренности мстям как безобразный карлик. Кабальт в красном капюшоне, рубашке и штанах спустил шестьмой желудок роить его пикой. Сир, сказал доктор Самун, это чисто симпатическая боль. А я нахожу ее довольно-таки антипатичной, отвечал король. тут вступился профессор Машель. Желудок и внутренности вашего величество абсолютно здоровы, если же вы чувствуете боль, то это происходит в силу симпатического созвучий с нервным сплетением, сложной сетью, покрывающим внутренности, как сеть из окалённой платины. Неврастении этот истинный патологический протеин начал был Машель, но король отпустил обоих. "Сир", сказал Сан-Сервен, старший дютан короля. "Посоветуйтесь с доктором Родригом". Вот да, сирв кричал как тшей. Велите послать доктора Родрига, больше нечего делать. В то время доктор Родриг исумлял Вселенную. Его видели почти одновременно во всех странах земного шара, его визиты оплачивались такими суммами, что эту доктру уважали даже миллиардеры. И коллеги всего мира, что бы ни думали о его знаниях и его характере, с почтением отзывались о нём как о человеке, который сумел довести до неслыханной высоты докторский гнораж. Многие объявляли себя последователями его метода, за более умеренное вознаграждение усильбы его славу, но так как доктор Родрик не пользовался при своём лечении лабораторными и аптекарскими препаратами, То его лечебные предписания неизменно отличались причудливостью, сбивавшей с толку, и неподражаемой оригинальностью. Сан-Сельвен не знал Родриго, но питал к нему неограниченное доверие и верил в него как в бога. Он принялся умолять короля позвать доктора, отворившую чуть иса. Но всё было напрасно. "Предпочитаю", отвечал Христоф V, "докторов Самон и Машель. Я знаю их и знаю, что они ровно ни на что не способны". Но мне неизвестно, на что способен этот Родриг. Лекарство доктора Родрига. Король никогда не любил своих лейб-медиков, но после полугода болезни они стали ему положительно невыносимы. Еще издели за видя прекрасную усы на вечнобудоносную улыбку доктора Самона или черные прилизанные височки Машелье, король уже скричал зубами и отворачивался. Однажды ночью он даже выбросил за окошко все их порошки, пелюли и снадобья. наполнявшей комнату печальным и пресным запахом. Даже больше он пошел на перекор всем их предписаниям, стал ложиться в то время, когда ему было предписано делать упражнения на свежем воздухе, двигался, когда они ему предписывали покой, ел в часы, назначенные для диеты, постился, когда ему положено было усиленное питание и выказывал по отношению к госпоже Долляпуль такие пылкие ласки, что не веря своим чувствам, она думала, не снится ли ей это. Но если от этого ему не делать खूश है То и лучше тоже не делалось. Многообразные боли не покидали, и он жаловался, что мозгу у мозгу неуморавенник, и что этот рудрюбивый военно-морская колония прорывала там галереи и комнаты кладовые, сносил туда провиант, материалы, миллиардами клал яйца и выкармливал детёнышей, выдерживал осады, производил атаки, отбивал их до волочаний и сражения. Он чувствовал, по его словам, как рак стальными челюстями прогрызал твёрдый и тонкий панцирь противника. Сир, – опять сказал ему Сан Сильвэн, – позовите доктора Родрига, он вас без сомнения вылечит. Но король пожал плечами в ответ и в минуту слабости снова потребовал прописанный ему снадобье и вернулся к режиму. Он не ходил больше к мадам де Лапуль и ревностно глотал пилюли из азотно-кислого акничина, который в то время ещё преживали поры свои блестеть и навезны. Благодаря воздержанию и этому лечению с ним случился такой припадку душья, что язык вылесу у него из рта, глаза выкатились из орбит. Его поместили в постель, стоя как часы, причём воспалённое лицо его служило циферблатом. Сердечная система в полном расстройстве, сказал профессор Маршлия, и сильное воспаление прибавил доктор Самон. Сен-Сельвен нашёл случай удобным, чтобы снова рекомендовать доктор Родриго, но Карлус разозлил, что с него довольны врачи. Сира отвечал Сен-Сельвен: "Доктор Родриг совсем не врач". А, послукон, Кристоф V. Это другое дело, и поднимает его в моих глазах. Он не врач, так кто же он? Учёный, гениальный человек, сир, открывший неведомые доселе свойства материи в состоянии излучения, которое он и прилагает к медицине. Но король тоном нетерпевшим возражений запретил секретарю говорить больше об этом шарлатане. "Никогда", заявил он, "никогда я не приму его". лето Кристоф V провёл сносно, он совершил путешествие на яхте вместе с долопулядю Юнги. К завтраку он принимал президент Республики, короля И императора, вместе с которым ему удалось обеспечить мир всему свету, но ему бритила роль вершителя судеб народов. И когда в каюте госпожи де Лапуль он нашёл старый бульварный роман, то накинулся на него с громадным интересом, и это чтение на несколько часов дало ему очаровательное забвение действительности, и не считая нескольких мигреней, нервных болей и ревматических приступов при сошении жизни он чувствовал себя довольно сносно. Но осень принесла с собой прежние пытки. Он испытывал муки человека по пояс погружённого в лёд, а выше пояса охваченного пламенем. Однако ещё больше страдания и ужаса причиняли ему состояние, котрое он не мог определить, по его словам, были такие, что у него в волосах вставали, дабы молоко крови вытёрзало, и слабость увеличивалась с каждым днём, хотя страдал он с той же силой. Господин Сан-Сильвен сказал он однажды утром после дурной проведённой ночи: "Вы неоднократно говорили мне о докторе Родригеме, позовите его". По свидетельству доктора Родриг, находился в данную минуту нам еще добрые надежды в Мельбурне и в Петербурге. Каблограммы и радиограммы были точно с отправлены по этим направлениям. Не прошло и недели, как король настойчиво снова потребовал доктора Родрига. Последующий день он каждую минуту осведомлялся, скоро ли тот приедет. Ему докладывали, что его величество не такой пациент, которому можно было бы пренебречь, и что Родриг путешествует с удивительной быстротою, но ничто не могло успокоить нерв. ты не больно. Он не приедет в Доха. Он вы увидишь, что он не приедет. Из Генуи пришла депеша, что Родриг сел на корабль Пойсен. Через 3 дня мировая знаменитость прибыла во дворец с целью предварительного визита к коллегам Самуну и Машлье. Доктор Андрик был ещё моложе и красивее, чем доктор Самон, отличаясь более гордым и благородным видом, его влечение к природе, которой он подражал во всём. Он не стриг волосы и бороду, что делало его похожим на древних философов, выковеченных греками в мраморе. Выслушал король, он сказал: "Сир Доктора, трактующие о болезни словно слепые окрасках, уверяют, будто у вас неврастения или слабость нервной системы. Но даже определив вашу болезнь, они не в состоянии излечить ее, потому что органическая ткань может быть восстановлена только теми же средствами, которые употребляет природа для их созидания, а эти средства неведомы им. Но каковы однако эти средства, каковы эти естественные процессы, которыми пользуется природа, она не знает ни человечьей руки. и инструмент, она неизскана, она остроумна, для самохуличных, для самых грамостных творений своих, она пользуется бесконечно малыми частицами материи, атомом, протоилами из несязаемого тумана. Она создаёт скалы, металл, растения, людей и животных. Каким образом? Посредством притяжения, течения, испаряемости, проницаемости, всасывания, эндосмоса, капиллярности и родства, симпатии. Пещинку с сдают он так же, как и млечный путь, гармонии сфер царит везде и в печенке и в звездах они могут существовать только благодаря колебанию составляющих их частей, представляющему собой музыкальную нежную и вечномолвнувшуюся душу. в структуре небесных звёзд и пылинок, танцующих в солнечном луче, входящем в эту комнату, нет ни малейшего различия. И мельчайшая из пылинок достойна такого же удивления, как и Сириус, ибо самым чудесным во всех предметах вселенной является то бесконечно малое, что образует и одушевляет их. Вот как творит природа. Из области неощутимого, неосозаемого, невесомого она извлекла громадный мир, доступный нашим чувствам и взвешиваемый, измеряемый нашим разумом. И то, еще мы сами созданы легче дыхания, так будем же действовать по ее примеру, будем пользоваться невесомым, неосозаемым, неощутимым пропорцией нежного тяготения и способности к проникновению материи в мельчайшие поры. Вот основной принцип, как применить его к занимающему нас службе. Чего? Как вернуть жизни истощённым нервам тот, что остаются нам исследу? Прежде всего, что такое нервы? Если мы спросим об этом самого жалкого физиолога, то да что я говорю? Хотя бы какого-нибудь мышелье или самона, то они скажут. что такое нервы? это нити, волокна, которые тянутся от спинного и головного мозга к различным частям тела для передачи возбуждительных раздражений и возбуждения органов движения. таким образом, это ощущения и движение. этого достаточно для нашего знакомства и познания истины сущности вещей, как бы мы ни называли ее, она вполне тождественна тому, что в области чувств мы называем удовольствием, а в области духа счастьем, где окажется это удовольствие. и счастье, там у будет устанавливающая нервы субстанция. Когда я говорю атом удовольствия, то обозначаю тем нечто материальное, определённую субстанцию тела, способную к превращению во все четыре основных состояния материи, то есть в твёрдые, жидкие, газообразные и лучистые тела, у которых можно определить его атомный вес. Радость и печаль, действия у которых люди, животные и растения, поверженные само начала всех начал являются вполне реальными субстанциями, субстанции эти материальные и бани духовны, так как природа едина во всех своих трёх разновидностях материи, движении и духе. Значит, Всё дело только в том, чтобы добыть достаточное количество атомов радости и ввести их в организм посредством эндосмоса и кожного всасывания. Вот почему я прописываю вам носить рубашку счастливого человека. Что, сколько, король? Вы хотите, чтобы я носил рубашку счастливого человека? На голом теле сир, чтобы ваша высохшая кожа впитывала в себя частицы счастья, излучённые потовыми желёзками счастливого человека, через володящие каналы во благоденствующей коже ибо вы не можете не знать свойство кожи вдыхать и выдыхать и служить границей непрестанного обмена вещества с средой в соприкосновении с которой она находится. И это средство вы мне прописываете, доктор Родриг. Сир, более рационального средства нельзя придумать. Я не вижу в современной медицинской науке ничего, чем можно было бы заменить его. Ведь не зная истинной сущности вещей и не умея подражать природе, наша фармация стряпает небольшое количество лекарств, которые всегда опасны и не всегда действительны. Лекарствами приготовить, которых мы не умеем, мы должны пользоваться в их естественном виде, как пол. живем с ягдками, горным климатом, морским воздухом, нейтральными минеральными водами, ослиным молоком, шкурой дикой кошки и флюидами излучаемыми кожей счастливого человека. Разве вы не знаете, что от травматических болей следует носить в кармане сырую картошку? Но вы не хотите естественных средств, вам, непременно, нужны химические препараты, капли и порошки, вам должно быть помогали? порошки и капли. Король усминился и пообещал последовать предписанию врача. Доктор Родриг, который уж совсем был дошёл до порога, обернулся и сказал: "Только увелите слегка нагреть её, прежде чем ею пользоваться". Господа Котрфей и де Сан-Сервен ищут счастливого человека в дворце. В ней терпении и поскорее найти рубашку, которая должна была вылечить его. Крестов пятый послал Катерфею своего берштальмейстера и Сансльвена старшего дютанта, поручив им кратчайший срок добычу. Было решено, что они сохранят строжайшей тайне объект своих поисков, опасались, что если публике будет известно, какое лекарство требуется королю, учень несчастных, особенно самых бедных, наиболее преследуемых бедствиями, предложат свои рубашки в надежде на вознаграждение. А послались также, чтобы анархисты не подослали отравленных рубашек. Лунамучны думали, что смогут найти прописанных доктором Родригом родственников, не выходя из дворца, и поместили ещё около слухового окна, откуда было видно, как проходят придворные. На первых порах им пришлось встретить исключительно вытянутые физиономии, на которых ясно было написано их несчастье, неудовлетворённое желание получить место, орден, привилегию, должность, аренду. Затем, спустившись в большие залы, которые феи Санс-Сельвен, натолкнулись на господина Дабакажа, который дремал в кресле, раскрыв рот души, с щеками круглыми и сияющими, как бы от солнца. Грудь его была спокойна, живот мирен и ритмичен. весь он был улыбающийся, сияющий радостью от макушки до стоп, рынок больших пальцев на ногах в лёгких туфлях. Приведи его, Катерфей сказал, нечего искать больше. Как только он проснётся, попроси у него рубашку. Но тут же дремавший потёр глаза, Потянулся и с кислым видом оглянулся по странам. Углы во рта опустились, щеки опали, веки повисли, как вилёв у канбидников. Из его груди вырвался жалобный стон, весь вид его теперь выражал скуку, сожаление и разочарование. Увидав Фобришта, мистера и старшего адъютанта, король сказал: «Господа, какой хороший сон я видел! Мне снилось, что король возвел моё родовое поместье Бакаш в маркизат. Увы, это только сон, потому что мне хорошо известно. что намерения короля совершенно не таковы. Идем дальше, сказал Сильван. Уже поздно, и нам нельзя терять времени даром. В галерее они встретились с паром королевства, удивлявшим мир силой своего характера и глубиной своего ума. Даже враги не отрицали в нем бескорыстия, откровенности и храбрости. Было известно, что он пишет мемуары, и каждый велел себя надеждой, что сохранится в них в почетном виде для потомства. Может быть, он счастлив, сказал Сан-Сильвен. Спросим прямо у Катрофей. Они заговорились с ним на вели разговор на вопрос о счастье, и, между прочим, задали вопрос, который их интересовал. Богатство и почтство от идол он меня не тронут приязнностью самой законной и самой естественной, потому что заботу, удовольствие дружбы не наполняют моего сердца. У меня есть стремление только к общественному благу, страсть самая несчастная и любовь наиболее неблагодарна. Я был в власти, я отказался поддерживать экспедиции, организованные разбойниками и торговцами за счёт казны и солдатской крови для собственного обогащения и общественного разорения. Я не отдал армии и флоту верту поставщикам и пал от клеветы этих мошенников, которые обвиняли меня в приодоблении бессмысленной толпы в том, что я не блюду священной интересы и славу родины. Никто меня не поддержал против разбойников польшего полета. Видя из какой глупости и низости составляет собственное мнение, я жалею о неограниченной власти. Слабость короля меня приводит в отчаяние. Отвратительное зрелище мелочность поставленных лиц. Я то обвиняю, то бешусь от неопытности и недобросовестности. этих министров от невежества, низости и продажности народных представителей. Кто будет жертвовать за дневные страдания? По ночам я пишу и возвращаю куречка, который меня поет. Катерфей и Сан-Силвенто спешили откланяться, пройдя ещё несколько шагов по галерее, они встретились лицом к лицу с кротчим человечком, по всей видимости, карбатом, потому что из-за головы его можно было видеть и его спину. Человечек шёл сжиманной походкой фата. Бесполезно даже обращаться к нему, сказал Катерфей. Как знаете, отвечал Сант-Сельвен. Поверьте мне, я знаю его, возразил стал мистер. Я поверенный его сердечных тайн. Он самодоволен и имеет некоторые право на это. Со горбуном бегают все женщины: придворные дамы, горожанки, актрисы, мещанки, как коتки, самые красивые и самые гордые, зломудренные ханжи, какетки, всеню его ног, идя навстречу к исканью, он подтачивает свою старую жизнь. И теперь полной меланхолией он тяготится своей рулию покоритель сердец. Солнце садилось, и предполагая, что король не выйдет больше сегодня из своих апартаментов, придворные покинули дворец. Я с удовольствием моднул бы свою рубашку, сказала Катерфей. У меня могу похвастаться. А счастливая натура всегда довольна, я с аппетитом ем и пью, хорошо сплю, обыкновенно хватает свет моей улицы, но в нижней части живота я чувствую жары, тяжесть, отравляющую мне всю жизнь. Сегодня утром у меня вышел камень, или тянулись глыбины, и лицо боюсь, что моя рубашка ровно ничего не стоит. Я тоже с удовольствием отдал бы свою, сказал Сен-Сльван, но у меня тоже есть мой камень, моя жена. Я женился на самом уродливом и самом злом создании, какое только когда-либо существовало, и хотя и говорят, что будущее известно одному только Богу, но я с уверенностью скажу, что подобного создания не встретится и в будущие времена, и в божественное оригинало, кажется, настолько невероятным, что его можно смело считать невозможным. Бывает такая игра природы, на которую она два раза не решается. Потом, бросив эту тяжёлую тему, он сказал: "Катерфей, друг мой, мы действуем очень несообразительно. Ведь не придворе и не среди сильных ни в решево следует искать счастливца". Вы говорите как философ, разорилка Торфея, выражаетесь как этот бедняк Жан-Жак. Вы не правы. В дворце короля и в аристократических домах найдётся столько же счастливых людей, как и в литературных кабачках или излюбленных рабочими трактирах. Если же нам не удалось найти сегодня, то только потому, что было уже поздно, да нам и не повезло, отправимся вечером в угорный дом, и нам лучше удастся. Искать счастливого человека с икорным столом в Мадриде он Сан-Сервен. Всё равно что искать ожерелье на репном огороде и правду у слава государственного человека. Сегодня балу испанского посланика, там будет весь город, отправимся туда. Нам легко подвернутся подруко добропорядочная и подходящая рубашка. Мне приходилось несколько раз косать с рубашки счастливые женщины, сказал Катерфей. Я с удовольствием им пользовался этим случаем, но это счастье мгновенное. Если я говорю вам об этом, то совсем не ради хвастовства, да и чем тут хвастаться? И не для того, чтобы выспоминать былое наслаждение. которые еще могут вернуться, ибо вопреки пословице все возрасты имеют те же удовольствия. Нет, мои намерения совсем другие, они гораздо серьезнее и добродетельнее, и прямо касаются той августейшей миссии, которую мы об обличены. Я хочу поделиться своей мыслью, которая только что пришла мне в голову. Не думаете ли вы, санс-эльвен, что прописывая рубашку счастливого человека, доктор Адрику употребил слово человек в родовом смысле, подразумевая всё человечество без его разделения на полы? То есть, следовательно, имел в виду как мужскую, так и женскую рубашку. Что касается меня, то я склонен верить этому. И если вы разделяете мои убеждения, то наши шансы найти из комы сильно возрастают ибо столь элегантно и утончённо вьежливому обществе как нашем женщина гораздо счастливее мужчины они получают больше чем дают сами таким образом сан-сильвен при более широкой задаче мы могли бы её поделить например сегодня вечером до завтрашнего утра я искал бы рубашку счастливой женщины меж тем как вы занялись бы по поиском счастливого мужчины согласитесь мой друг что женская рубашка кашка тонкой вещь. Мне доводилось щупать такие, что могли бы пройти через перстень батист на них тонше паутины. А что вы скажете о той рубашке, которую одна придворная дама Мария Антуанетты приносила на балу в причёске? И подумайте только, как приятно будет поднести королю очаровательную батистовую рубашку с её прошивками, кружевными оборками и перехватами из розовых лент, легчее дыхания, пахнущее ирисом и любовью. Но сам Севандрич решительно восстал против уподобного толкования формулы доктора Одрига. "Что вы думаете, Каторфей Воск, он женскую рубашку может дать королю только женское счастье, которое является для него не счастьем, а позором? Я не буду здесь разбирать, Каторфей более ли способен к счастью женщины, чем мужчина. Теперь не место и не время для этого. Время сиобедать. Физиологи приписывают женщине более тонкую чувствительность, чем у нас, но это всё общая отвлечённость, уподающие мемы то ли никого не сдивающе. Я не знаю, приспособлены ли наши общественные устройства, как полагаете, скорее к счастью женщин, чем к счастью мужчин, но я вижу, что в нашем обществе они не воспитывают детей, не ведут хозяйство, ничего не знают, ничего не делают. Умираете мне не менее, от усталости, они погибают от блистания вроде свечки. Не знаю, завидна ли это дуля. Ну дело не в этом, Может быть, когда-нибудь будет только один пол, может быть, три даже больше. В таком случае половая мораль будет богаче, разнообразие обильнее. В ожидании у нас два пола. В каждой женщине много мужчины, а в каждом мужчине женщины, но тем не менее оба пола сильно разнятся друг от друга. У каждого своя натура, свои нравы и законы, своё удовольствие и заботы, если вы фенимизируете его идею счастья, то каким ледяным взором станете смотреть от на король на мадан до ляпуль. И может быть по своей по хондрии и мягкости он дойдёт до того, что опозорит честь нашего славного отечества. Нету ли хотите вы, Катерфей, взгляните в королевской галерее на гобелен с историей Герокулеса и посмотрите, что случилось с этим героем, которому особенно не везло в рубашках. Как только он надел рубашку Амфалы, то мог только престь лён. Вот ту честь, которую ваша неосторожность готовит королю. О! О, вскричал убранственный мистер, будем считать, что я ровно ничего не сказал, и прекратим разговор об этом. Иеронимум. Испанское посольство сверкало в ночном мраке от близких его огней и золотили облака. Гирлянды огней вдоль аллей парка придавали ближайшему листве прозрачность и блеск изумрудов. Бенгальский окунь жумянил на чёрном и деревьями небо, невидимый оркестр бросал лёгкому ветру страстные звуки. Изящная толпа гостей покрывала лужайку фраки двигались в фраках и в блеске темноте мундиры поблёскивали крестами и лентами, фигуры в светлых платьях легко скользили по траве, оставляя за собою запах духов. Трофей, увидев двух знаменитых государственных мужей, президента Совета и упрещенника, вместе под статуей Фортуны, хотел подойти к ним, но Санс-Ривен отговорил его: "Они оба несчастны", сказал он. "Один не может утешиться, потеряв власть, другой трепещет, как бы не потерять её". Их чистолюбие, тем более, достойно сожаления, что тот у другой более свободный, имеет большую власть в частной жизни, чем в управлении, где они могут держаться только смирением и позорным подчинением капризам палаты, слепым народом страстям и интересам финансистов. С таким жаром они стремятся только к пышному упадку, ах, к атрофии. Оставайтесь с вашими дожачими лошадьми, собаками и не добивайтесь управлять людьми. Они удалились. И вот сделали они несколько шагов, как услыхали из забаскетов взрывы смеха, они вошли туда и увидали толстого небрежно одетого человека, который разсевшись на четырёх стульях, сочным голосом рассказывал разные истории многочисленному обществу, не спуская ему глаз с его губ древнего сатира, и всего сверхчеловеческого лица, будто вымызнного дионисийским виноградом шоком. Это был знаменитейший, популярнейший человек во всем королевстве и Ерунимо. Он говорил много, весело про страну, стрел на ветер, рассказывал истории, какие то превосходные. То меню неудачные и всегда смешные. Рассказывал он, что однажды в Афинах произошла социальная революция, и мужство было разделено так же, как и женщины, но вскоре некрасивые и старухи стали жаловаться, что их обошли. Тогда издали закон, обязывавший мужчин сначала пройти через старых и безобразных женщин, а потом уже достигать молодых и красивых. С крепкой и весёлостью описывал он комические браки, смешные объятия и храбрость испугных молодых людей при виде их любовниц с гнающимися глазами и каплей на носу, словно щелкующих орехи в носом и подбородком. Затем он рассказывал сальные анекдоты о немецких евреях, о папах, крестьянах, целые выводы крестьяных и занятных побошенок. Ираним оставился как необыкновенный оратор. Он говорил и говорил и все его тулующе с головы до ног. И тот же самый человек. который сегодня потешал праздное общество с мечтными историками, накануне заставлял в парламенте трепетать министров, вызывая громы аплодисментов, отголоски его речей волновали все отечество. Ловкий в своем министерстве и расчетливый в своих увлечениях, он сделался главой оппозиции, не прорываясь властями, работая среди народа, вращался в аристократическом обществе. Его называли человеком своего времени, но он был человеком часа. Его он постоянно приспосаблялся к месту и моменту. он мыслил всегда, кстати. Его обширный и банальный гений соответствовал банальности граждан, его огромная посредственность заставляла забывать всё мелкое и великое кругом. Видели только его одного. Одно здоровие уже могло обеспечить ему полное счастье, оно отличалось такой же прочностью и массивностью, как и его душа. Любитель выпить большой охотник до жареного и свежего места, он пользовался львиной долей в радостях этого мира, и слушая его Катруфи и Сан-Сервен смеясь вместе со остальными, подталкивали друг друга локтем, одним глазом поглядывая на его рубашку, которую иронима щедро полил соусами и винами во время весёлой пирушки. Тут по лужайке проходил гордый одиноко посланик заноющего народа, который торговался с королём Крестовым из-за своей корыстной дружбы. И ранимо тотчас изменился. Спокойная и ласковая важность разлилась по его лицу. придушенная звучность голоса, самая благородная ласка и лестиво заласкала слух посланника. Весь его вид выражал, что он понимает и иностранные дела, конгрессы и съезды. Даже его галстук-клювочки и рубашка, которая топорщилась слоновий панталоны, всё чудесным приспособилось к дипломатическому достоинству и виду посланников. Гости разбирались в разные стороны, а обе знаменитости долго толковали между собой самым дружелюбным и даже интимным образом что было очень замечено политическими людьми дамами делающими карьеру и иронимо говорила один будет министром иностранных дел когда захочет австрийская посланница глядь на него через ларнет проговорила умный малый он далеко пойдёт По окончании разговоры Раним сделал тур по саду вместе со своим верным жибелином, похожим на отца плюс савиной головой, с которым он не расставался. Старший адъютант и образцовый мистер пошли за ними следом. Вот рубашка, которую мы ищем, что в этом сказал Катерфи, только отдаст ли он нам её. Он социалист и находится в оппозиции королевскому правительству. Ну, он не злой человек, отвечал Сан-Сельвен, и при том умён, он не должен желать перемен, раз он в оппозиции. Он не ответствен, его положение превосходно. Он должен за него держаться, да и истинный представитель оппозиции всегда консервативен. Или я сильно ошибаюсь, или этот демагог был бы очень раздосадован, если бы он повредил королю. Если мы как следует поторгуемся, он отдаст рубашку. Он договорится со двором как миробон. Нужно только, чтобы он был уверен, чтобы все сохранилось в тайне. Миштем, как они так говорили, иронично прогуливался надвину шляпу на ухо, вертел тросточки и изливал своё весёлое настроение в шутках, остротах, смехе в восклицаниях, дурной игре слов, неприличных и грязных каламбурах, прибаутках. Тем временем перед идти показался Герцик Ольинский, законодатель мод и бог молодёжи, который встретил знакомую даму, Поклонился ей очень просто, небольшим жестом сухим, но нелюшонным грацией, и трибун внимательно поглядел на герцога, наступил на него и сказал на перстнику, положив ему на плечо свою тяжелую руку: "Жабелен, я отдал бы всю свою популярность и десять лет жизни за то, чтобы научиться носить фрак и обращаться с женщинами так, как этот шелопай". С него слетела вся его веселость. Теперь он поплыл со мрачно опухшей головой, грустно рассматривая свою тень, которую, как голубоу ваньку в станьку, бросала ему под ноги насмешливая луна. Что он говорит? Смеётся он, что ли, с беспокойством спросил Катрофей. Он никогда не был так искренен и так серьёзен, как в этот момент отвечал Сансэльвен. Вот где его сочащиеся раны, иронима не может Утешится, что ему не хватает аристократического лоску и элегантности. Он несчастлив. Я четырех суне дам за его рубашку. Время шло, а поиски оказывались труднее, чем предполагалось раньше. Тогда Дю Трант и Шталмейстер решили пойти в разные стороны, чтобы кузну сойти в желтой гостиной и поделиться результатами своих поисков. Катрофею взял на себя расспросы военных и лимошей помещиков, не оставляя намерения попытать счастья у женщин. Сан Сильвен, как более проницательный, хотел позантиковать финансистов. и дипломатов. Назначенный час они сошлись оба усталые и с вытянутыми все равноми. Я видела от них только счастливчиков, сказала Катерфину. Счастье всях было чем-нибудь да омрачено. Военные сохнут от жажды ордена, чины или награды, успех или отличие соперников портит им печень, а от известия, что генерал Сентиль возведён в сан герцога Каморского, одни пожелтели как шафран, другие посеренили как ящерицы. Один стал тёмно-красным, с ним случился облексический удар. А наше дворянство усохнет от скуки и хлопот, причиняемых их владениями, вечно в тяжбах с соседями, разоряемы и чиновниками, онечеишенной заботами в их тяжёлой праздности. Мне бы счастливее, не больше вашего, сказал Сан-Сельвано, что меня поражает, так это прямая противоположность причин, вызывающих собою страдания людей. Я видел принца Эстельского, который несчастен потому, что ему изменяет жена, Не потому что он её любит, а потому что он выи самолюбец. Видел Герсыга Новерского, который несчастен потому, что жена ему не хочет изменять, лишая его таким образом средств для поддержания его разоренного хозяйства. Один в отчаянии от того, что детей, другое от того, что не имеет их. Я встретил горожан, которые только и мечтают о том, чтобы поселиться в деревне, и провинциалов, мечтающих о столице. Я выслушал признание двух кавалеров. Один ему простить себе, что убил на дуэли человека, отбившего у него любовницу, другой был в отчаянии, что промах И не попал в соперника. Никогда бы не подумал, вздохнул Катарфей, что так трудно найти счастливый человек. А быть может, мы не так взяли из заделы, возразил Сантьягень. Мы ищем без системы на обум и даже не знаем в точности, чего именно ищем. Мы не определили, что такое счастье. Надо сначала определить это понятие. Это будет подседенное время, возразил Катрофей. Простите, отвечал Санселвин, когда мы его определим, то есть ограничим, закрепим относительно места и времени, у нас будет больше возможности найти его. Не думаю, сказал Катрофей. Но все-таки они решили посоветоваться по этому поводу с самым ученым человеком в королевстве, господином Шудэзяк, директором королевской библиотеки. Солнце уже взошло, когда они вернулись во дворец. Крестов пятый провел дурную ночь и не терпеливо требовал лечебную рубашку. когда они извинились за опоздание и скорабкались на третий этаж, где Шедезек принял их в большом зале, закручавшимся в 800.000 печатных рукописных томов. Королевская библиотека Попросив впустить ли и присесть, библиотекару указал им рукой на книги от полудуб толка, сплошно кривавшие все четыре стены. Разве вы не слышите? обратился он к ним. Разве вы не слышите, как они шумят? Я почти оглох от них. Они говорят сразу и на всех языках. Они спорят решительно против всего, против Бога, природы, человека, времени, числа и пространства, против познаваемого и непознаваемого, добра и зла. Они все исследуют, оспаривают, все признают, все отрицают. Они приводят доводы и... провергают их, тут есть лёгкие и тяжёлые, весёлые и печальные, пространные и сжатые, многие говорят, чтобы ничего не сказать, считают слоги и соединяют звуки по законам происхождения и дух которых сами не знают. Эти наиболее довольны собою. Есть сурового, мрачного вида, которые рассуждают исключительно о предметах клюшённых всяква, осязательного характера и тщательно укрытых от естественных соприкосновений. Они бьются в пустоте и двигаются в невидимых категориях небытия. Они упорные спорщики, и с кровавую яростью готовы защищать свои символы. Я не останавливаюсь на тех, что рассказывают историю современную им или прошлое. Им никто не верит. Их восемьсот тысяч в этом зале и не найдется двух, которые одинаково мыслили бы об одном и том же предмете. И даже те, которые повторяют других, не сходятся между собой. Чаще всего они не знают ни того, что сами говорят, ни того, о чем говорили другие. Господа. Ат этого всего общего шума я сойду с ума, как помешались все те, что жили до меня в этом зале с его бесчисленным количеством голосов, кроме, разумеется, прирождённых идиотов, подобных моему уважаемому коллеге Фруа де Фону, которого вы видите сидящим как раз передо мной за составлением со спокойным жаром каталога. Он родился блаженным, блаженным и остался, он родился элементарным и не стало сложнее, бы элементарность не может произвести многообразности. И здесь-то замечу мимоходом ту трудность, господа, на которую мы наталкиваемся при определении начала всех вещей. Причина она не может быть единичная, она должна быть двойной, тройной, многократной, что с трудом допускается у Фрау Дюфона простой ум и чистая душа. Он живет каталогически. Все тома, украшающие эти стены, известны ему по заглавию и формату, что дают ему единственное точное знание, которое можно приобрести в библиотеке. А так как он никогда не проникал в их содержание, то он берёгся отрыхлой нерешительности от стоустых заблуждений, ужасных сомнений, ужасного беспокойства от всех чудищ, что прожда и чтения в ладоночном уме, в роде фон спокоен, без мятежен, он счастлив. Он счастлив, скречали в один голос оба искатель рубашки. Он счастлив, продолжал шеде. Он не сознаёт этого, ибо ему же счастью только и возможно при этом условии. Увы, сказал Санселвин, это не значит жить, когда не чувствую, что живешь, и не значит быть счастливым, если не сознаю, что счастлив. Но Катарфей, недоверявшиму заключениям во всех вещах, полагавшихся только на опыт, подошел к столу за больным кучей книг в свиной и телячьей коже, в сафьяне и пергаменте из деревянными досками, пахнущих пылью, за толстую крышцами и мушами, за которыми Фуад и фон составлял каталог. Господин библиотекарь сказал он ему: "Соблаговолите ответить на мой вопрос: счастливы ли вы? Я не знаю произведения, заглавленного так", отвечал старый библиограф. Кардфий подняв руки в знак отчаяния, вернулся на свое место. Подумайте, господа, говорил сам времён Шудезек, что деревня Кибелая, носящая, господина Фруа де Фонна на своём цветущем лоне, заставляет его описывать огромный круг вокруг солнца. Солнце же влечёт господина Фруа де Фонна вместе с землёй и рядом звёзд через бездны и пространство к созвездию Геркулеса. Почему 800.000 тому собранных здесь не могут на это ответить? Мы этого не знаем, да и другого не знаем. Мы ничего не знаем. Причин нашего неведнию, чем Многие уверены, что главный из них лежит не совершенство языка. Неопределенные слова порождают спутанность наших понятий. Если бы мы обращали больше внимания на определенность терминов, при помощи которых мы рассуждаем, то наши понятия были бы яснее и сильнее, и определеннее. Что я говорил вам, который Фейстер жестом воскликнул Сан-Сельвен. Я обращаюсь к библиотеку, он сказал: "Господин ШДЗ, ваши слова преисполнили меня радостью, и я вижу, что обратившись к вам, мы попали как раз туда, куда следовало. Мы пришли попросить вас определить нам, что такое счастье. Эту услугу просим именем его величия". Отвечу, как могу. Определению слова производится на основании укорней этимологии. Вы меня спрашиваете, что понимается под словом счастье. Бонюер, добрый час. Добрый час — это хорошее признаменование, хорошее знамение, выведенное из полета птиц или из их пения. В противоположность слову малюр, дурной час, несчастье, которое обозначает неудачные гадания по птицам. Но, спросил Катарфей, как узнать счастлив ли данный человек? По наблюдению за курицами, говорит библиотекарь, самый термин обязан к этому. Ор происходит от аугуриум гадания, которое изменяет собою авгуриум наблюдения над птицами. Но за священными курами уже не наблюдают после Римлен бы сразил Шталмейстер. Но, сказал Сансэльвен, разве же счастливый человек это не тот, которому милостивы судьба, и разве не существует определённых признаков внешних и видимых удаччи? Удача ответил Шетезек, это лишь 60% того, что попадает в хорошую сторону, как неудача в дурную. А это удар игральных костей. Если я понял вас правильно, господа, то вы ищете счастливого человека, то есть человека, которому птицу только хорошо предсказывают и кости, для которого ложаться всегда благоприятно. Это редкий смертный, ищите его между людьми, жизнь которых почти закончена, меж теми, которые лежат уже на смертном одре. меж теми одним словом, которым уже не надобный совет и птицу удара костей, потому что только они могут похвастаться верной удачей и постоянным счастьем. Софокл не сказал ли в своём царе Эдипе: "Не будем никого до смерти называть счастливым". Советы эти не особенно понравились Катерфею, которому не улыбалось мысли скорой счастья после соборования. И Сан-Сельван видел мало радости в том, чтобы снимать рубашки с умирающих, но отличаюсь любопытством и философским складом ума, он спросил библиотекаря, не знает ли он таких старцев, которые уже поставили в последний раз на карту своё счастье. Шудесек покачал головой, устал, подошел к окну и принялся барабанить по стеклу. Шел дождь. Площадь была пуста. В глубине ее сдымался великолепный дворец, украшенный военными трофеями и на фронтоне статуей Беллоны в сказке в виде гидры в чешуйчатой кирасе, потрясающей римским мечом. "Ступайте в этот дворец", сказал он наконец. "Что, с удивлением спросил Сен-Сильван, к маршалу Альмару?" Разумеется, какой смертный может похвастаться большим счастьем, чем победитель Бруса и Башкирии? Вальмар один из величайших полководцев, какие когда-либо существовали, и притом из самых счастливых Его знает весь мир, сказал Катруфей, который его никогда не забудет. Подхватил библиотекарь. Маршал Пилон, герцог Вольмар, рожденный в то время, когда народный пыл чуть не обратил в пожар всю поверхность земного шара за раз, сумел исправить эту несправедливую судьбу, бросая со своим гением, со всем сердечным жаром на все концы земли, где загоралась война. Уже с двенадцати лет он служил в Турции и совершил поход в Курдистан. С тех пор он с равным счастьем сражался. с во всех известных частях света четыре раза он приходил Рейнс с такой наглой лёгкостью, что старая река, увенчанная тростниками, землится народов, казалось, оскроблённая этим. Ещё искусней, чем маршал Саксонский, защищал он линию Лис. Он перешёл Пиренеи и силой вошёл в устье Таго, оторва ворота Кавказа и поднялся по Бриспину. Поочерёдно он защищал и сражался со всеми нациями Европы и три раза спасал свою отечество. Маршал герцог Вальмарский. Шудесек приказал принести описание кампаний герцога Вальмарского. Трое библиотечных служителей принесли их, сгибаясь под тяжестью ножей, бесконечное количество атласов раскинулось на столе. Вот, господа, штирийская кампания, полоцкая, карманская, кавказская и вестульская. Позиции и передвижение армий обозначены в точности на этих картах посредством квадратиков с красивыми флажками, и план битв указан точно. Разумеется, эти планы составляются обыкновенно. но после сражений и это уж дело гения великих полководцев привести в определённую систему капризы случая к их славе Но только герцог Вольмарский всегда все предвидел. Согляните на этот план знаменитого башкирского сражения, где Вольмар разбил турок. Тут он развернул удивительнейший тактический гений. Дело началось в пять часов утра, к четырем часам вечера войска Вольмара устали, истощив запасы, крепялись в беспорядке. Бесстрашный маршал один при входе на людский мост с пистолетом в каждой руке стрелял беглецов. Он уже готовил отступление, когда узнал, что враги. и совершенно разбитые, сломя голову бросились к Дунаю. тотчас он делает быстрый оборот, бросается в погоню, за ними и доканчивает их поражение. Эта работа дала ему 5.000 годового дохода, и открыла двери в академию. Так подумайте, господа, можно ли найти человека более счастливого, чем победитель Бруса и Башкирии, с неизменным счастьем. Он провёл 14 кампаний, выиграл 60 правильных сражений и три раза спасал от окончательного разгрома свою признательную течество, увенчанный славой и почётами, в богатстве и мире, он длидны священной старости за обычные пределы человеческой жизни. А он на самом деле счастлив, сказал Катрофей. Что вы скажете об этом, Сансэлвен? И Джон просить у него аудиенции, отведла старшая дворянство короля. Войдя во дворец, ониучитились вести бюли, где возвышалась конная статуя маршала. На цокле её были начертаны гордые слова: "Завещаю благодарности отечество и преклонению ущего мира обоих детей моих Эльбрус и Башкирию". Парадная лестница вела два поворота своих мраморных ступеней между стен, украшенных трофеями и знамёнами, и обширная её площадка вела к дверям, створки которых вырассвеченное оружием и плавучими гранатами, а над ними красовались три золотые короны, пожалованные королём парламенту и народом герцогу Вальмарскому спасителю отечества. Сан-Сельвены Катрофи застыли перед этой закрытой дверью, примысля о герое, от которого она их отделяла, волненью удерживал их на пороге, и они не осмеливались предстать пред столь великой славой. Сам Селевен вспомнил медаль, выбитую в честь битвы при Эльбрусе и представлявшую собой маршала, возлагающего венок на статую Крылатой победы. Внизу была великолепная надпись: Виктория Цезаря над Наполеоном Коронавит. наaround темпо Марус коронатиктором. Победу вечно были Цезарю и Наполеон, но славнейший Хвальмарус сам увенчал победу, и он пробормотал, какой великий человек. А Катрфебии руками сжал своё сердце, готовый от волнения лопнуть. Они ещё не успели овладеть собой. Когда по виду муз глубины комнат послышались пронзительные крики, мало-помалу всё приближавшись, это был женский визг, смешанный с звуками ударов, после которых слышлись лёгкие стоны. Вдруг обе половинки двери распахнулись, и по лестнице, головю вниз, катился маленький стручок, который ударом ноги толкнула здоровенная служанка. Разбитый, растерзанный стручок упал в вестибюле на глазах у важных лакеев. Это был Герцог Вальмарский. Лакеи подняли его, растрепанная и растерзанная служанка звячала на них сверху. Оставьте, к такой дряни только метлой касаться и потрясая бутылкой прибавил. Он хотел однять у меня водку, по какому праву? А ну тебя, старый хлам! Будьте спокойны, не я за ним бегала, старая падаль. Катруфей Сан-Сельвен в спеприть Брюссель сбежать из дворца. Когда они очутились на площади Сан-Сельвен, заметил, что последний удар кости не был для героя удачным. "Катруфей", сказал он затем, "я вижу, что ошибался. Я хотел действовать при посредству строгого и точного метода, и оказался неправ. Науки изменяют нам, вернёмся к обычному здравому смыслу. Руководствоться можно только самым грубым опытом. Так давайте искать счастья" Не стараюсь определять его. Катерфей стал пространно изливаться в обвинениях и жалобах на библиотекаря, которого он считал теперь неуместным шутником, что и высердило всего больше, это видеть свою веру уничтоженной и кульк национальному герою униженным, запятнанным его душей. Он страдал от этого, его страдания были великодушные, а без сомнения великодушные страдания в самих себе заключают и облегчение, и так сказать свою награду, а не легче переносить удобнее с лучшей храбростью, чем страдания заинтересованные и гибстич. было бы несправедливо желать, чтобы было иначе. И так, вскоре у Катрофеи душа достаточно освободилась от тяжести, И ум просветлел, так что он заметил, что дождь мочит его шёлковую шляпу и портит ворс. Он вздохнул: "Ещё и испорченная шляпа". Он был прежде военным и служил королю как драгунский лейтенант, поэтому ему пришла мысль. Он зашёл в склад издания из генерального штаба на углу большой конюшни и купил карту страны и план столицы. "Никогда не следует отправляться в поход без карт", сказал он, "но трудно разобраться в них". Вот наш город с его окрестностями. Оттуж же мы начнём. С севера или с юга, с востока или с запада замечено, что все города разрастаются в сторону запада. Ведь может в этом заключается известное указание, которому не следует пренебрегать. Весьма возможно, что жители западных кварталов, будучи защищены от литворного влияния восточных ветров, пользуются лучшим здоровьем, обладают более ровным характером и, следовательно, более счастливы. Или же начнём с человетных берегов этой реки, в 10 верстах на юг от города. В это время года там живут самые богатые семейства, а что не говори, счастливых всё-таки следует искать среди счастливых. Катерфе этучал старший дютант. Я не враг обществу, не враг общественному благу. Я буду говорить с вами о богатых, как честный человек и добрый гражданин. Богатые достойны уважения и любви. Они поддерживают государство тем, что богатеют ещё больше и благотворят, сами не сознавая этого, они питают нужству лиц, действующих в сохранении и наращении их богатств. О, как восхитительно, как прекрасно, как почтенно. Как превосходно частное богатство, как следует ухаживать за ним, охранять его мудрым законодательством, как несправедливо, неверно, неблагонамеренно, противно самым священным правам, самым почтенным законам, как пагубно для общественных финансов восставать против богатства, социальная обязанность верить доброту богатых и как отвратно говорить в их счастье, идём к трофеям.